Стоило людям кинуться к убитому, чтобы унести труп для погребения, как раздавался взрыв, и пришедших убивала на месте. А на пленке высокой чувствительности запечатлевались со всеми подробностями последние мгновения. Вот к убитому афганцу подбегает жена. Соседи пытаются удержать ее, но она в слезах, с криком кидается к трупу мужа, и мощный взрыв накрывает и ее, и пришедших с ней. И не стало людей. И все подробно заснято. А в другом кадре перепуганные дети. Они бегут с плачем к распростертому на земле отцу. И снова взрыв раскидывает окровавленные тела по сторонам. Случайный путник, не посмевший равнодушно проследовать мимо убитого при дороге, слезает с седла, склоняется, переворачивает убитого за плечо, чтобы глянуть, кто бы это мог быть. И снова ослепительный взрыв. И снова смерть. И лошадь с раскроенным черепом убегает прочь, нелепым скачем, потом валится с ног, дергается судорожно, храпит. И все это снято. Таким образом, фиксировались наиболее выразительные из операций по устройству трупных ловушек. И то, что было таким способом запечатлено, засчитывалось как выполненное боевое задание, и где-то в штабах оценивалось соответствующим образом какие-то люди, просматривавшие пленку, видели в этих эпизодах воплощение своих указаний и целей. Но кто они с профессиональным удовлетворением следившие за событиями на экране. И те, кто преступно подстраивал такие ловушки смерти, тщательно фиксируя результаты своей работы на кинопленке, кто же они? Откуда они? Их родословное неизвестно, их предков не сыскать, остается только гадать по следам, уходящим в туманную размытость минувшего. И напрашивается вопрос. Откуда они, вечно живущие впрок и всегда в пику самому Господу, на которого мы, злоупотребляя Его неиссякаемой милостью, неизменно полагаемся как на высший гарант, вознося в душе молитвы в надеждах? Так вот откуда они, те, от кого тянется неистребимый генетический задел стартующих в нас злодеяний? Откуда? От кого они сами? Риторический, разумеется, вопрос, но от этого не легче. Откуда все это тянется? То ли от первобытного пращура, сжигавшего в пещере заживо замурованных, то ли от сладострастного маньяка, вымещавшего свою садистскую патологию на муках задушенной жертвы, то ли еще от кого-то? Да мало ли... От кого в той сатанинской бездне мрака и жестокостей, накопленных за тысячелетия? И как не вспомнить в этом вековечном списке о тех, кто был палачом у подножья, восседавшего на троне такого же палача? Или о тех, уже знакомых нам по опыту, одержимо яростных глашатаях в стаях партийных, кто... Кликотал с балконов и трибун, возжигая революции и войны с тем большим остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно.